Глава пятая. Любовное домино. Прекрасная Лейла и альбому Лейла and other assorted love songs» Эрика Клэптона отмечается 50 лет. Предложив до этого вашему вниманию юбилейные альбомы таких грандов, как «Black Sabbath», «Deep Purple», «Боба Дилана», «The Rolling Stones» и других «Титанов», я никак не мог обойти своим вниманием пластинку Клэптона 1970 года, где увидела свет неподражаемая Лейла. До того, как приступить к записи этой в чем-то этапной и, несомненно, неординарной пластинки, Эрик Клэптон успел натворить немало дел на музыкальном и других фронтах своей насыщенной жизни. Начнем с того, что его родители отказались от него. Эрик был приемным ребенком и жил с бабушкой. Игрой на гитаре он овладел рано. Особенно удавалось ему исполнение блюзов, которые прославили его в очень молодом возрасте, когда он получил свое прозвище «Медленная рука» — «Слоухэнд» так как он умел отлично удлинять тон дрожанием пальцев левой руки на струнах, как это принято темнокожими блюзменами. Клэптон — живое воплощение стереотипа, когда говорят, что музыкант — это музыкант. Эрик родился 30 марта 1945 года. По характеру скромный, даже застенчивый, он предпочитал выражать себя посредством красноречивой игры на своих гитарах, чем скандальными публичными высказываниями. Вначале Клэптон играл в Yardbirds с 1963 по 1965 год, когда его заменили Джимми Пейдж и Джефф Бек. Потом он присоединился к Джону Мейлу и его знаменитой группе Blues Breakers, которая стала, кстати, стартовой площадкой для многих впоследствии прославившихся музыкантов, не только Эрика. Формации Мейла, таланты и гитарная техника Клэптона отшлифовались и заблистали с новой силой. Далее был период работы в Крим, где Клэптон укрепил свою репутацию гениального гитариста, выступая вместе с басистом Джеком Брюсом и барабанщиком Джинджером Бейкером. Это было время, когда по отзывам современников надпись «Клэптон Бог» казалось красовалась на бесчетных стенах и заборах Британии, о чем писал журналист и продюсер звукозаписи Пол Роланд в своем масштабном исследовании рок и поп. В Крим музыканты написали несколько альбомов и немало классических композиций. Вспомним, к примеру, Sunshine of Your Love, Tales of Brave Ulysses и Strange Brew, основанную на классическом блюзе Loody Mama, а также Politician, White Room, Badge, Spoonful, аранжировку Crossroads Роберта Джонсона, которые блестяще демонстрировали выразительность манеры игры Эрика, став ориентиром для дальнейших поколений исполнителей тяжелого рока. Со временем внутренние противоречия привели к распаду Крим, за которым последовал краткий, всего был записан один единственный альбом, период работы Клэптона в Blind Faith с Джейсом Бейкером, Стивом Уинвудом, Эр Гречем. Понятно, что каждый из упоминаемых нами в данной статье имен является сегодня как минимум культовым. Музыканты запросто заходили друг к другу на репетиции, джимовали, общались, развлекались. Например, известна гитарное соло Клэптона, завораживающе сыгранное им в Харрисоновской Wild My Guitar Gently Whips из знаменитого Битловского White Album». Клэптон также не отказался сыграть на дебютнике Харрисона Wonderful Music. В дальнейшем музыканты неоднократно играли друг у друга на шоу, будучи в статусе приглашенных артистов. На одной из совместных тусовок Эрик свел знакомство с женой Джорджа Харрисона красоткой Пати Бойд. Пати затеяла с Эриком нешуточный флирт. Одно время поговаривали даже об их намечающейся свадьбе, но, помучив Эрика некоторое время, Бойд бросила его, уйдя обратно к Джорджу. Интересно, что в дальнейшем пристрастная патти вновь ушла от Джорджа к Эрику. Году так в 1974 но поженились они лишь в конце 1970-х. Но в 1969 году, когда начиналась запись «Layla and other assorted love Sons, Эрик был безутешен. Эмоциями, вызванными расставанием светренной патии и целой гаммой сопутствующих чувств Клэптона, мы в итоге обязаны появлением фантастической песни Лейла с двойного альбома 1970 -го года Лейла and other Assorted Love Songs. Эрик почему-то решил замаскировать свое присутствие на нем, назвав группу Derrick The Domino's. Впрочем, такому поступку есть объяснение, которое заключается в том, что Клэптон хотел видеть пластинку более мелодичной и сдержанной, чем обычно, сделав большую упор на содержание песен и не привлекать к ней внимание своей звездностью. Данный диск изначально не задумывался как сольная работа Эрика. Для его реализации он пригласил известного гитариста Дуэйна Олмана из The Allman Brothers, клавишника и вокалиста Бобби Уитлока, басиста Карла Редла и барабанщика Джима Гордона. В этот период на Клэптона все больше влияла группа The Band и метаморфозы, происходившие с Бобом Диланом, The Rolling Stones и прочими, что было по-своему неудивительно. Альбом получился в чем-то концептуальным, так как по легенде его заглавная семиминутная композиция Лейла была вдохновлена книгой, принадлежащей перу персидского поэта Низами Гяндживи под названием «История Лейлы и Меджнуна». В ней повествовалось о юноше, безнадежно влюбленном в неприступную, словно крепость, гордую, своенравную и очень красивую девушку. Страсти в книге разгорелись, нешуточные. Парнишка так проникся своими чувствами, что переволновался и, не сумев справиться с эмоциями, сошел с ума из-за отказа во взаимности. Произведение не оставило Клэптона равнодушным, ибо попало на подготовленную неврозом музыканта почву, усугубленную его тогдашними вредными привычками. И не избежать бы Эрику неприятностей, если бы не музыка. Авторитетный музыкальный журнал «Классик-рок» в выпуске, посвященном 1970-м годам, отметил, что этот альбом Клептона первоначально не получил широкого признания. «Думаю, что такое непонимание публикой свежего опуса Эрика произошло из-за того, что меломаны по привычке ожидали от него долгих вычурно-вдумчивых сольных импровизаций. Поэтому, если бы не вне временная Лейла, сразу признанная классической композицией, то, возможно, пластинка так бы и канула в лету незамеченной. Мне кажется, что все композиции альбома, при всем своем спокойствии и экономном стиле подачи, просто великолепны, если не сказать больше. Каждый, конечно, найдет в этом двойнике что-то свое, но уверен, что пройти мимо таких шедевров, как сдержанный и в чем-то строгой Bell Bottom Blues, Вполне зажигательной «Anyday», навевающей нешуточную грусть «Nobody knows when you are down and out», безответной «Tell the truth», как бы вопрошающий «Have you ever loved a woman» полной фатализма «Key to the highway» будет просто преступлением. А уж про фантастический по своему исполнению кавер на хендриксовскую «Little Win» можно просто благоговейно помолчать. Поэтому, думаю, совсем не случайно мы вскоре увидели первый долгоиграющий сольный альбом Клэптона Эрик Клэптон, также 1970 года, который он записал вместе с Дилейни Брамлетом. На этой пластинке уже заиграл всеми красками первый американский хит Эрика After Midnight кавер «Джиджи Кейл». И, если так можно выразиться, состоялся тот самый искомый стиль маэстро, в котором сдержанный и негромкий вокал чередуется с ярчайшими вспышками неподражаемых блюзовых гитарных аккордов, за которые его так любят миллионы людей во всем мире.